Бисмарка. Времена Вильгельма. Подлинная каска генерала Людендорфа. Людендорф Эрих, немецкий генерал. В Первую мировую войну фактически руководил военными действиями на Восточном фронте, а с 1916 года всеми вооруженными силами Германии. И штандарт с черно-желтым драконом. Плакат из дней Первой мировой войны с портретом Гинденбурга, командовавшего армией Восточного фронта, с надписью под ним «Спаситель». Форма стального шлема. Военизированный союз бывших фронтовиков в Германии действовал с 1918 года. При установлении фашистской диктатуры слился с штурмовыми отрядами. Инфляция, безработица, кризис, борьба фронта шаги фашизма. Автомат системы Шмайсер и автомат Эрма, изготовленные во времена Веймарской республики. Времена Гитлера. Новая униформа, ствол с зенитной пушки, модель Юнкерса ф 13 первого в мире цельнометаллического самолета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 Он был ранен в Первую мировую войну во Франции, плен отбывал в Англии, а больше нигде за пределами родины не был. Он сказал, что стар и уже несколько раз принимался умирать. «Я ведь все пережил!» Тщеславец повторял он, указывая сложенным зонтиком на эту прямую улицу, идущую к Бранденбургским воротам, словно она-то... И была улицей его жизни. А войны и сменяющиеся режимы — лишь кварталы ее. Время Кайзера Вильгельма — мировая война. Время Веймарской республики — время Гитлера. Вторая мировая война. И мы всегда голодали. Страшная инфляция после поражения восемнадцатого года. Один птенинг — миллион.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 Между оперн-кафе и оперным театром стоял на тротуаре знакомый мне, я обычно той стороной улицы шла в архив, давно позеленевший, бронзовый генерал Шарн Хорст с печальной трещиной на носу. След последней войны. Неподалеку его соратники, тоже позеленевший фельдмаршал Блюхер,